Москва. Аэропорт Домодедово. Четыре дня спустя. Слева между креслами. Затянутый в УЗК человек в противогазе резко развернулся, скидывая автомат, и очередью в упор встретил выпрыгивающего на него разъяренного мужика с клюшкой для г о л ь ф а в руках. Нападающего прошило десятком пуль. Он пошатнулся, но не упал, а с безумным яростным хрипом замахнулся клюшкой. Человек с автоматом отпрыгнул, поднимая оружие выше, и короткая очередь разнесла противнику голову. «Назад! Назад!» Крик командира глухим г у л о м пробивался через резину противогаза. «Отходим! Их сейчас набежит немерено! Все на выход!» Полтора д е с я т к о вооружённых в людей в УЗК а торопливо отступали к неработающим эскалаторам и спешили добраться до стоящего на первом этаже БТР, заехавшего в здание аэровокзала прямо через стеклянную стену. В руках помимо автоматов они несли пакеты, набитые продовольственными товарами из ближайшего кафе. Из глубины огромного аэровокзала в их сторону бежали р а з ъ я р е н н ы е люди с налитыми кровью глазами, издающие на отсадные о с е п е н и я С каждой секунды их количество стремительно возрастало, и башенный пулемёт БТР открыл огонь, прикрывая х о д своих товарищей. Крупнокалиберные пули поражали разломастную толпу атакующих врагов, но даже они уничтожали мутантов не всегда. Кто-то из монстров умирал, лишившись головы или заработав дыру в груди вместо сердца. Остальные спотыкались от попаданий, но продолжали рваться в атаку с удвоенной силой. Военным удалось уйти от столкновения едва ли не чудом. Солдаты успели добраться до БТР и з а р о п л и в о побросали пакеты с добычей в распахнутые двери боевая м а ш и н ы Несколько человек забрались внутрь, остальные полезли на броню, и бронетранспортер, в з р е в е в двигателем, задом вышел из аэровокзала. На привокзальной площади его ожидала пара БМП с десантом на б р о н е также с ног до головы, затянутым в УЗК. ы «Нас а заметили!» Один из сидящих на броне БТР военных уткнулся противогазом в рацию, торчащую из кармана н а д е т ы й поверх УЗК а разгрузки. «Они бегут сюда со всех сторон!» «Принято!» – невнятно зашипел Эфир в ответ. «Разворачивайтесь, мы прикроем...» Бронетранспортер заложил г а р а ж разворачиваясь мордой на выезд, и автоматическая пушка БМП коротко громыхнула, посылая внутрь аэровокзала тройку 30-мм и и л л е т р осколочно-фугасных в ы х о снарядов. Серия разрывов вздыбилась среди и з б е г а ю щ и х с я преследователей, и атака захлебнулась. Взбешенные люди попадали на разбитый пол, усеянный обломками, и начали энергично расползаться в разные стороны. Некоторые из них так и остались лежать, и к усеивающим пол аэровокзала л у ж и м засохшей крови прибавились свежие кровавые ручейки. «Чёрт, вы зомби!» Говоривший в рацию офицер зло выругался. «Живучие твари!» «Они не зомби, товарищ старший лейтенант!» пробубнил через противогаз сидящий рядом солдат. «Зомби — это восставшие мертвецы, а эти люди не умирали. У них кровь сворачивается, когда ранят. Значит, живые. Их эпидемия сильно изменила». как профессор сказал. Он говорит, что правильнее называть их мутантами. Да, ну плевать. Офицер снова вырвался. Зомби-мутанты. Какая разница? Не пофиг, как их называть. Они плохо духнут. Вот это проблема. А у нас ж а р о т у ы нет, и вода заканчивается. Солдат промолчал, и дальше ехали без разговоров. Броня обогнула здание аэровокзала и двинулась к складу ГСМ. На повороте старший лейтенант бросил взгляд вдаль, на безмолвный блокпост, перегораживающий трассу аэропорт Москва. Первоначально позиции его роты располагались там. Когда батальон спецназа ВВ... в котором служил старший лейтенант, подняли по тревоге, приказали получить ОЗК, средства РХБЗ и бросили брать под контроль а э р о п о р т д о м о д е д о в а он с психу чуть было не написал рапорт на увольнение. Летний отпуск накрылся, а вместе с ним накрылись и планы на личную жизнь. Тогда он еще не знал, что это назначение, разбив ему жизнь личную, спасло всю остальную. Вспышку эпидемии он встретил, стоя на этом самом блокпосту, в полном комплекте средств химзащиты. Старший лейтенант как раз материл при себя противогаз, дышать через который ужасно чертела, а заодно идиотское начальство, издавшее при к а з не снимать противогазы во время дежурства в обстановке полного отсутствия какой-либо угрозы. Он даже завидовал всем сослуживцам, кому достались противогазы старого образца, с гофрированным шлангом, соединяющим шлем-маску с фильтром. Для облегчения дыхания шланг можно было незаметно открутить от фильтрационной коробки, но из противогазной сумки не вынимать, что со стороны создавало видимость целостности конструкции. Все счастливчики так и сделали в первый же час дежурства. Ему же достался новый противогаз. Вообще без шланга. А открутить фильтр от маски незаметно было невозможно. Своё невероятное везение старший лейтенант осознал лишь через двое суток, когда по всему аэропорту начались массовые судороги. Народу к тому моменту в аэровокзале скопилось бесконечное количество. Множество рейсов были отменены, зал ожидания и близлежащая г о с т и н и ц ы переполнены пассажирами, ещё надеющимися вылететь домой. Эпидемия накрыла всех разом и внезапно, без каких-либо первичных признаков. Тысячи людей падали, сотрясясь в конвульсиях, хрипели от жуткой боли и тщетно хватали ртом воздух. Батальон мгновенно потерял половину личного состава. Эпидемия сразила всех, кто не был в противогазе, так как отдыхал после дежурства в разбитых возле блокпоста палатках, а также всех самых хитрожопых, воспользовавшихся хитростью со шлангом. Но не все из трясущихся в конвульсиях умерли. Половина из них оклемались ь и и озверели до состояния животной ярости. Они толпами бросались на солдат, сбивали с ног и рвали зубами, пожирая человеческую плоть. Старший лейтенант, когда увидел такое, не поверил своим глазам и остолбенел, из-за чего толпа зомби или как там их правильно, мутантов чуть не с о ж р а л а его самого. Он расстрелял автоматный магазин за несколько секунд, но смог убить лишь одного мутанта. Остальные даже не падали. От страха он сам не понимал, как рванул бегом в ГБТР и заперся в десантном отделении. Внутри бронетранспортера старший лейтенант запрыгнул на подвесное сиденье башенного стрелка, но расстреливать людей из пулемета в башне долго не решался. Если вспышка эпидемии закончится, то за массовое убийство граждан ему будет гарантированно пожизненное. В итоге он перезарядил автомат и через амбразуры для десанта отстреливал только тех, кто бросался на трупы умерших солдат его взвода. На то, чтобы понять, как убивать этих монстров, ушло полторы сотни патронов. Мутанты оказались фантастически живучими и умирали только после попаданий в сердце и голову. Причем во втором случае было необходимо точно прострелить мозг. Неприцельного выстрела в лицо зачастую было недостаточно. Кроме того, мутанты отнюдь не были тупыми, как ходячие мертвяки в голливудских блокбастерах. Они осознавали, что под плотным обстрелом им грозит опасность, и потому нахрапом на стволы лезли только толпой. Иначе же запросто могли прекратить атаку, попрятаться за укрытиями и р а с п о л т и с ь кто куда. А еще эти твари постоянно хотели жрать. Они бросались на живых от голода, а когда живых не было, начинали пожирать трупы. Огромные толпы мутантов, выплеснувшиеся из аэровокзала и гостиницы, перебили всех, до кого смогли добраться, после чего вернулись обратно и уволокли с собой всех мертвецов. Старший лейтенант снова пересел на место башенного стрелка и через прицел наблюдал, как вместе с гражданскими мутантами к гостинице придут мутанты в армейской форме. Он просидел в десантном отсеке БТР еще два часа и только потом решился выйти наружу. Тут же выяснились новые печальные подробности. Связи с начальством не было, Её вообще ни с кем не было. На его запросы в эфире никто не отвечал. Мобильные телефоны ещё работали, но ни до кого дозвониться он так и не смог. Трубку не брали ни родственники, ни сослуживцы. Зато во втором БТР б ы л п о с т а старший лейтенант обнаружил совершенно жуткое зрелище. В момент атаки мутантов десантное отделение этой машины набилось человек 15 солдат, вдвое больше, чем то количество, на которое оно рассчитано. Солдаты заперлись изнутри, и судя по всему, некоторые из них оказались заражены. Кто-то умер от судорог, а кто-то превратился в мутанта и бросился рвать зубами своих товарищей. В образовавшейся давке люди пытались отбиваться, и в ход пошли штык-ножи. Но то ли заразившихся оказалось больше, и они загрызли всех живых, то ли живые отбились, но были покусаны и потому подхватили заразу и умерли позже. Но десантный отсек более походил на скотобойню, набитую изгрызенными и изрезанными трупами. От увиденного зрелища старшего лейтенанта чуть не стошнело прямо в противогаз. Такого ему видеть не доводилось, ярвоту ему удалось держать с большим трудом. В этот момент со стороны второго блокпоста донеслась беспорядочная стрельба и старший лейтенант решил пробиваться туда. Он сел в свой БТР и повел его ко второму блокпосту. Суд был организован немногим далее по трассе, на перекрестке у стационарного поста ДПС, и положение там было не намного лучше. Перекресток был забит брошенными машинами, сам пост ДПС раскурочен толпой, блокпост кешал мутантами, жрущими мертвецов. Внутри обоих БТР блокпоста засели солдаты, укрывшись от них так же, как он четырьмя часами ранее. и долбили по мутантам, насколько позволяли сектора обстрела. Попасть в тех, что оказались вплотную к бронетранспортеру, они не могли, и целая толпа мутантов ползала вокруг боевых машин на четвереньках и дралась друг с другом за трупы убитых. Приближение нового БТР вызвало у них приступ бешенства, и мутанты бросились на бронетранспортер. Старший лейтенант с удовольствием передавил не меньше десятка хрипящих от ярости уродов. Остальные пересталились под колеса и разбежались, исчезая в складках местности с поразительной скоростью. Из личного состава второго б ы л п о с т а в ы ж и л о 11 контрактников, но оба БТР были не на ходу. И командиры, и механики-водители обеих машин в момент заражения находились в о т е к а х управления, и у всех или почти всех противогазные шланги были отвинчены от фильтров. Кто из них стал мутантом, а кто нет, было неясно. да и неважно. Между ними завязалась борьба, точнее, грызня, в процессе которой кто-то или случайно, или специально выдернул чеку ручную гранату. Граната взорвалась и вывела из строя управление бронетранспортером, а в отсеке управления второго БТР кто-то пытался вести беспорядочный огонь из автомата в упор. р е к о ш е т и р у ю щ и м и пулями были нашпигованы и приборы, и оба солдата. В итоге все выжившие уместились на бронетранспортере старшего лейтенанта, и он, как старший по званию, принял на себя командование и решил двигаться к городу. Неподалеку от МКАД на одной из заправок они натолкнулись на пару БМП и грузовик. При них было десятка-три бойцов ВЗК, занимавших круговую оборону, пока несколько их сослуживцев пытались вручную заправить технику. Выяснилось, что армейцы о т с т у п а е т из Москвы, потому что там творится полный абзац, и связи с начальством у них тоже нет. Зато есть связь с соседями. Точнее, с теми из них, кто выжил, и дела там обстоят еще хуже. Все потеряли более 90% личного состава. Выжившие подразделения отрезаны друг от друга миллионами мутантов. Дороги намертво забиты тысячами машин, и никто не понимает, что делать. Совершенно ясно только одно. Выжили лишь те, кто был в у з к а и противогазах. Теперь народу страшно даже сходить от лиц, и для этого люди стараются забраться в любое помещение как можно глубже, в надежде, что там кратковременная р а з г е р м е т и з а ц и я не приведет к заражению. Майор, командовавший армейцами, принял решение первым делом добраться до ближайшего торгового центра и запастись водой и питанием. Там и произошел первый серьезный бой с мутантами. Пока небольшая колонна приближалась к зданию торгового центра, он выглядел абсолютно пустым и безлюдным, Но едва бойцы вошли внутрь, как на них набросились сотни мутантов, прятавшихся в торговых залах. Высокопрофессиональных навыков в е д е н и я боя в ИЗК и противогазе толком никто и не имел, и схватка вышла кровавой и жуткой. Автоматы били в упор, но мутанты были живучи и многочисленны. Чувствовали свои преимущества и разбегаться не собирались. Почти все они оказались вооружены ножами или дубинами, и вырваться из торгового центра удалось едва половине солдат. Старшему лейтенанту вновь повезло. В жестокой мясорубке он получил несколько ножевых ударов, но все они прошли вскользь по разгрузке. ОЗК оказался прорезан в трех местах, однако ни один из ударов не дошел до тела. После того, как выжившие вырвались из торгового центра и автоматические пушки БМП подавили огнем хлынувших следом мутантов, колонна откатилась подальше от м к а т и остановилась лишь тогда, когда вокруг закончились жилые постройки. Тут старшего лейтенанта едва не пристрелили, увидев и з р е з а н н ы е ОЗК. Все решили, что он заражен и вскоре мутирует. От неминуемой смерти его спасло появление профессора. Точнее, изрядно раскуроченной кареты скорой помощи, в которой он ехал по какому-то проселку, выходящему на трассу. Скорую заметили, дали очередь в воздух и помигали прожектором. К тому времени уже вечерело, и сигнал был хорошо виден. Выяснилось, что машину профессор нашёл недалеко от коттеджного посылка, в котором обычно жил, а теперь уносил ноги от своих земляков, ставших мутантами. Профессор оказался каким-то биологом из института не то вирусологии, не то бактериологии. Не то это был один и тот же институт. Старший лейтенант тогда не запомнил. Когда тебя хотят расстрелять, тут не до таких подробностей. Профессор был в респираторе, и первым делом спросил, не найдется ли для него лишнего противогаза, а вторым делом предложил не убивать старшего лейтенанта немедленно. Он заявил, что по его наблюдениям, заражению не всегда п о д в е р г а ю т с я без я з ы к а Вот он сам, например, не заражен, хотя от УЗК бы не отказался. Короче, если порезов нет, то может и повезло. Это и спасло старшего лейтенанта. Посовещавшись, было решено вернуться в аэропорт Домодедово. Там есть цех бортового питания. То есть еды и воды должно быть много. И горючего в аэропорту точно полно. А главное, там меньше мутантов. Их там сотни, а в пригородах сотни тысяч. Не говоря о Москве, в которой их наверняка миллионы. В первую очередь надо наладить элементарный быт, чтобы не умереть от голода, попытаться наладить связь и разобраться в обстановке. До аэропорта добрались спокойно, если не считать толп мутантов, выбегающих из каждого дома и прорывающихся догнать колонну. Цех бортового питания нашли не сразу, а когда нашли, оказалось, что он кишит мутантами. Мгновенно вспыхнул еще один бой, в результате которого уродов удалось частично перебить, частично обратить в бегство. Цех заняли, но все оказалось не так, как хотелось. Мутанты сожрали всю еду, включая полуфабрикаты. Похоже, цех и его склады подверглись массовому нашествию еще днем, и сейчас в нем оставались лишь самые голодные мутанты, которым то ли не хватило еды, то ли они просто не успели ворваться сюда вовремя. Короче, сожрано было все подчистую, кроме воды в бутылках йогуртов в пластиковых стаканах. Профессор заявил, что мутация катастрофически оглупляет своих жертв, раз они не помнят, что такое пластиковая упаковка, и щ у т еду по запаху и вкусу. К тому времени на улице наступили сумерки, и было решено закрепиться для ночевки на территории цеха. Ночью цех атаковали а крысы и летучие мыши. Огромное количество крыс появилось повсюду, непонятно откуда, Полы кишили живым ковром из истерично визжащих тварей. к р а с и н ы й поток захлестнул всё. Несущим охрану возле боевых машин бойцам удалось укрыться внутри техники. Тем, кто ночевал в здании, повезло меньше. Спаслись лишь те, кто успел влезть куда повыше. Отстреливаться было бесполезно. к р а с и н ы й поток казался бесконечным. Запирать двери тоже не помогало. Крысы прогрызали в них дыры за несколько минут. Пришлось покинуть цех через окна и бежать к боевым машинам прямо через крысиное месиво. В этот момент на бегущих налетели летучие мыши, норовя вцепиться в лицевую часть противогаза. Одна такая тварь пропустила контрактнику противогаз и вгрызлась в г р ы з л а с ь в щёку. Солдат упал, крича от б о л и и крысиный поток захлестнул его мгновенно. Вопль були утонул в крысином писке. Остальные, сбивая ударами прикладов цепляющихся за ноги тварей, все же добрались до брони. Техника ушла от цеха бортового п и т а н и я и остановилась в полукилометре. Крысы настигли колонну через пять минут и бросились грызть колеса БТР и грузовика. Чтобы не лишиться хода, б р о н е т р а н с п о р т е р а и автомобилю пришлось давить крыс, безостановочно двигаясь на малом ходу. За ночь колонна раз д в меняла место стоянки, но всякий раз крысы находили её, а их количество многократно увеличивалось. С рассветом крысиная масса стала растекаться, но ещё до того, как последняя тварь исчезла, в небе над аэропортом собралось столько воронья, словно оно слетело сюда со всей Москвы. Вороний поток ринулся в атаку, с м е н е я собой крысиной, и всем, кто сидел на броне, пришлось срочно укрываться внутри. Места в десантных отделениях не хватало. Ободранные люди набились туда словно селёдки в банку, и старший лейтенант каждую минуту вспоминал о том, что произошло в БТР его взвода в точно такой же ситуации. Вороньё яростно билось в броню, не в силах добраться до десанта, но экипажу грузовика повезло меньше. Лобовое стекло не выдержало ударов птичьего потока, и бешеное вороньё насмерть з а к л е в а л а водителя и находившегося рядом с ним солдата. Тогда майор приказал поджечь грузовик. В машину влепили несколько снарядов из БМП, грузовик взорвался и вспыхнул, чадя ч ё р н ы м дымом. Пламя отогнало воронье, но улетать птицы не собирались. Они кружили над боевыми машинами полчаса, пока начавшийся ливень не разогнал их. К тому времени в баках заканчивалось горючее, и майор приказал двигаться к складу ГСМ. Где конкретно он находится, никто не знал, к тому же ливень усилился и видимость упала. В результате склад пришлось поискать, и БТР встал колом с пустыми баками. Всем, кто в нём находился, пришлось покинуть бронетранспортер и залезть на броню БМП. Вскоре склад ГСМ нашли, но едва техника зашла внутрь, и измученные люди вылезли из неё, началась атака мутантов. Они десятками выныривали из ливневой стены, яростно х р и п е и врывались в открытые ворота. Всё произошло настолько внезапно, что их первую волну не успели встретить огнём. Вспыхнула рукопашная схватка, и мутантов расстреливали в упор, пока они облепли тех, кого успели сбить с ног. Оба БМП пулемётными очередями резали врывающихся в ворота мутантов, но остановить атаку не удавалось. В ход пошли автоматические пушки, и как тогда склад не взлетел на воздух, одному богу известно. Потом ливень стал стихать, и вместе с ним стих поток мутантов. Сразу выяснилось, что больше десятка человек получили укусы и царапины. Ещё столько же имеют разорванные ОЗК. Это едва не закончилось бойней. н и к т о не хотел умирать, и все немедленно направили друг на друга оружие. Обстановку разрядил профессор, всё это время прятавшийся в десантном отделении БМП. Он предложил никого не убивать, а просто следить друг за другом и ждать. Рано или поздно заражённые начнут гибнуть, тогда и станет ясно, что делать дальше и с кем. Заодно это позволит понять хоть что-то о механизме эпидемии, все, естественно, согласились, уселись там, где стояли и принялись не спускать друг с друга глаз, держа стволы наготове. Минут двадцать ничего не происходило, потом людей скрутило судорогами. Причем, во-первых, не всех, а только половину, а во-вторых, в конвульсиях бились не только раненые, но и те, кто не получил ни царапины, но заработал проехи в УЗК. а А дальше произошла самая мерзкая хрень. т р из бьющихся в конвульсиях умерла, остальные п о д ё р г а л и с ь секунд 15, очухались и взглянули на мир н а л и т ы м и кровью глазами. Они бросились на уцелевших с истеричным бешеным хрипом, и тут уже в них стреляли все. И непострадавшие, и ободранные, и раненые, и даже перепуганный насмерть профессор, которому майор накануне выдал ПМ. Потом броню с горем пополам заправили и выдвинулись за БТР. Патронов осталось мало, е й хотелось так, что желудок сводило. Жажда мучила еще сильнее, но снимать противогаз никто не решался. Пока реанимировали бронетранспортер, профессор заявил, что пришел к выводу, что эпидемию вызывает некий неизвестный вирус. Вирус этот имеет инкубационный период в 25 минут, и потому любой, кто получит заражение, через это время либо умрет, либо мутирует. Он даже сказал, что определил. Как отличить будущего мертвеца от будущего мутанта? Первые бьются в конвульсиях, выплёвывая кровавую пену, а вторые нет. Из этого у т е к а е т что всем уцелевшим бояться нечего. По крайней мере, до следующего контакта с мутантами. Сложнее дело обстоит с тем, как вирус передаётся. Этого профессор точно объяснить не мог, но сказал, что с высокой долей вероятности, находясь в стерильном помещении, Противогазы можно будет снять хотя бы на время приема пищи. Поэтому надо отыскать медицинский стационар, оборудованный системой кварцевой очистки, и после этой самой очистки поесть. В Домодедово есть больница, да и в самом аэропорту имеется медицинский пункт. Начать решили с аэропорта. Пробиться к медпункту оказалось легко. То ли б и т а в ш и х в здании аэровокзала мутантов почти всех перебили во время ливня, то ли они боялись лезть на стволы. Но до аэровокзала броня дошла спокойно. БМП остались прикрывать улицу. БТР протаранил стеклянную стену и вкатился прямо в н у т р ь здания. Немногочисленные мутанты тут же попрятались, разбегаясь с завидной скоростью. К медпункту двигались осторожно, ощетинившись стволами и осматривая каждый угол. но нападения не последовало. Войдя в медпункт, профессор обрадовался и заявил, что дела обстоят даже лучше, чем он рассчитывал. В медпункте есть небольшой стационар, укомплектованный со всем новым оборудованием. Мол, наверняка здесь совсем недавно провели ремонт или модернизацию, потому что в глубинке в аэропортах такого не встретишь. На эти подробности всем было плевать. Майор разбил людей на две части. Одна осталась держать оборону у входа в медпункт, другая приступила к дегазации и дезактивации ОЗК. Снаряжение обработали штатными растворами, после чего профессор усадил всех на кушетке, запер дверь, включил кварцевые лампы и что-то еще. В таком положении он продержал всех полчаса, и за это время половина личного состава успела заснуть. Потом профессор заявил, что противогаза можно снять, стянул с е б я респиратор и замер. Будто сам был неуверен в своих словах. В итоге никто не решился последовать его примеру, пока не истекло 25 минут. Потом стало ясно, что опасности нет. Все сорвали с себя снаряжение и бросились потрошить сухие байки и бутылки с водой, припасенные в цеху бортпитания. В общем, через пару часов все были сытыми и довольными, а профессор стал всеобщим любимцем. На этой волне он предложил основать базу отряда здесь, в медпункте, и все дружно отказались. Держать оборону внутри огромного здания, по которому снуют мутанты, чревато всеобщей гибелью. Тогда профессор велел демонтировать кварцевые лампы и забрать их с собой, чтобы не ездить сюда постоянно. С этим спорить никто не стал. Лампы забрали, погрузили в бронетранспортер и выдвинулись на мертвые блокпосты. С тамошней брони сняли боекомплект. и шансы прожить ещё немного резко возросли. На обоих блоках не обнаружилось ни одного трупа, только обилие запекшейся крови и р а з б р о с а н н ы е повсюду оружие и снаряжение. Профессору нашли противогаз. Почти новый лежал в сумке с порванным ремнём внутри БТР и пообещали по возвращении на склад ГСМ снять с трупа наименее повреждённый ОЗК. Его можно отмыть в химрастворе и подержать под кварцевыми лампами. Профессора слегка покоробило, но в целом он воспринял это приложение с энтузиазмом. Ещё бы не воспринять. Даже если УЗК а а спасает от вируса не всех, от укусов мутантов он защищает гораздо надёжнее гражданского пиджачка. На радостях он даже заявил, что раз электроэнергия всё ещё поступает в аэропорт, значит холодильники в кафешках и прочих забегаловках аэровокзала работают, и что-то из хранящейся там еды определённо можно есть. По крайней мере то, что герметично запаковано, есть можно однозначно. Кто-то из контрактников пожурил ученого, мол, об этом можно было сказать раньше, пока возились с кварцевыми лампами, на что профессор заявил, что был напуган и не подумал об этом сразу. Майор тут же изрек, что напуганы на самом деле были все, потому что не надо быть профессором, чтобы помнить о том, что в аэропорту есть закусочные с холодильниками. Только какой смысл туда лезть, рискуя нарваться на мутантов, когда у тебя боекомплект на исходе, и ты один хрен ничего жрать не станешь, потому что для принятия пищи необходимо снять противогаз. А за таким подвигом не гнался никто. Короче, отряд перезарядился и вернулся к аэровокзалу. Вот только на второй раз везения не хватило. Если медпункт м у т а н т о в не интересовал, то по кафе и м а г а з и н ч и к о м в поисках еды их прошлась целая толпа. Все забегаловки были раздолбаны, Шкафы, холодильники и полки разбиты и перевернуты. Товары рассыпаны. Ну, в общем, профессор оказался прав. Мутанты сожрали всё, что не было запаяно в пластик. Остальное есть не стали, только разбросали сильно. Пришлось собирать по разрушенным магазинчикам валяющиеся на полу проттовары, которые с виду сохранили герметичность. Всё швыряли в пакеты, особо не разбираясь, чтобы не терять Времени. Но в этот раз мутанты появились быстро. Хорошо, что их заметили вовремя, и удалось добежать до брони невредимыми и з добычей. Сухого пайка осталось на сутки, и если хоть что-нибудь из найденного можно есть, то это хорошо. «Стой!» – зашипела рация, и воспоминания мгновенно покинули старшего лейтенанта. Колонна остановилась, и д е с а н т вскинул автоматы, вжимаясь в броню и высматривая мутантов. Виднейшийся впереди склад ГСМ на первый взгляд был безлюден, но на территории аэропорта было полно самолетов и обслуживающей техники, замерзшей где попало. Мутанты могли скрываться где угодно. «Сейчас бы тепловизор», — подумал старший лейтенант. т т а «Да к где ж его возьмешь?» «Почему мы остановились?» — тихо спросил кто-то из сидящих на броне солдат. «Пусть-то в р о н е Трупов нет», — шепотом ответил старший лейтенант. Забыл, к а к о й месиво тут было. Блин, выругался солдат. И точно. Этому танк мертвецов подобрали. Они же их жрут. Подступы к складу ГСМ, еще недавно усеянные трупами, теперь были пустые. На асфальте, исчерканном пулями и изрытым небольшими воронками от работы автоматических пушек БМП валялись куски оторванной одежды, измятая обувь, какой-то рваной тряпьё. Но не было ни одного трупа. Зато к р о в и щ е полно, и мелкие капли начинающегося д о ж д я зловеще шлёпались в кровавые лужи. Из г о л о в н о й БМП вылез майор, о чём-то переговорил со своими, и вторая броня, сняв десант, пошла к воротам склада. Не прошло и минуты, как на складе загрохотали пулемётные очереди. «К бою!» — глухо пробубнил в рацию майор, его бойцы залегли, занимая позиции. «С БТР не слезать!» Старший лейтенант оглянулся на своих солдат. «Вести огонь с брони. Целиться в голову или область сердца. Задача — отсекать огнем мутантов от десанта вторых БМП. Как только она вернется, они должны успеть залезть на броню. Сзади!» — оборвал его один из солдат. «Мутанты! Товарищ старший лейтенант! Вон они!» Офицер обернулся. Со стороны аэровокзала к ним бежала толпа мутантов. Штук сто уродов, яростно хрипя, изо всех сил работали ногами и очень быстро сокращали расстояние. В руках они сжимали ножи, обломки мебели. Один из мутантов, словно дубину, держал за ствол автомат без магазина. «Всем к машине!» – проорал старший лейтенант, соскакивая на землю. «Огонь!» – он схватился за рацию. «БТРу развернуть башню! Мутанты со стороны аэровокзала! Стрелок д о л б и «Механ, не двигайся! Своих передавишь!» Механ. Механик-водитель на армейском сленге. Здесь и далее примечание автора. Солдаты залегли по обе стороны от бронетранспортера и открыли огонь по стремительно приближающейся толпе. Потоки свинца прошивали бегущих мутантов, заставляя их спотыкаться. Некоторые получали попадание в голову и падали. Остальные хрипели еще яростнее, и бежали еще быстрее. Пока стрелок разворачивал башню, нападающие оказались в десятки метров от БТР. Крупнокалиберный пулемет бронетранспортера выплюнул длинную очередь, и 14,5-мм и и л л е е т р о в ы пули принялись рвать мутантов в куски. В разные стороны полетели о т с т р е л е н н ы е конечности, ошметки выдранной плоти и кровавые брызги. Но передовая волна нападающих уже была в мертвой зоне. В упор! орал старший лейтенант, «Бить в упор, в башку пока подбегают, беречь патроны!» Он всадил короткую очередь в голову рвущемуся к нему мутанту с ножом и развернул ствол в сторону следующего, лихорадочно ловя мушку в целике через запитевающие от тяжелого дыхания окуляры противогаза. Старший лейтенант нажал на спуск, в автомат дернулся в руках, посылая пулю мутанту в глаз и тут же щелкнул бойком по пустому патроннику. Офицер отпрыгнул назад, стремясь увеличить дистанцию, рывком отсоединил пустой магазин и полез в карман разгрузки за новым. И в этот миг мутанты настигли его. Сразу два урода бросились на него, сбиваясь ног, и навалились сверху, колотя кулаками в лицо. От сильного удара в голове полыхнула боль и сознание п о п л ы л о лишая тела координации движений. Старший лейтенант пытался закрываться руками, но один из мутантов вгрызся ему в перчатку, прокусывая руку, а второй вцепился зубами в щ е к у прямо через резину противогаза. В эту секунду кто-то пришёл офицеру на помощь, но было уже поздно. Одному мутанту пристрелили голову, и он отвалился, а второй, получив пулю, з а д е р г а л с я в а г о н е не разжимая зубов. Его схватили за ноги и о ш в ы р н у л и от старшего лейтенанта, и мутант, отлетая, зубами содрал с него противогаз, От неожиданности все замерли. Бля... Тихо притянул кто-то. Старший лейтенант почувствовал, как все внутри похолодело от ужаса, и беспомощно огляделся. Бой был закончен. ТОП-ВТ-бронетранспортера выкосил всех мутантов, кто не успел добежать до мертвой зоны. Остальных перебили его солдаты и подоспевшие на выручку а р м е й ц ы Вторая БМП пришла со склада ГСМ с заляпанными кровью и рваными кишками траками, и сейчас стояла недалеко от первой. Обе боевых машины вдалбливали из пулеметов, рвущихся из ворот склада мутантов, опасаясь работать из пушек. Но атакующих с той стороны оказалось не так много, и их валили прежде, чем те успевали пробежать десяток шагов. «Отбились?» К стоящим возле старшего лейтенанта людям подошел майор. «Потери есть?» «Двое двухсотых и...» Один из бойцов кивнул в его сторону. И он, твою мать, раздалось из майорского противогаза. Он увидел сидящего на асфальте старшего лейтенанта, машинально стирающего дождевые капли, смешивающиеся с кровью, текущей изресеченной брови. «Не повезло тебе, старлей. Жаль. Сержант, взять старшего лейтенанта на прицел. Огонь не открывать». Майор обернулся к ближайшему солдату. «Боец, приведи сюда профессора. Кто-нибудь засек время?» Профессор долго охал х и ахал, выражая соболезнования, но близко подходить не рискнул. «Да заткнись ты!» – не выдержал старший лейтенант. «И без тебя тошно. Сержант, пристрели меня, когда я дергаться начну. Не хочу выяснять, к какому именно типу зараженных я отношусь». Профессор умолк и больше никто не произнес ни слова. все молча смотрели на старшего лейтенанта, ожидая неизбежного финала. Дождь прекратился. Мутанты т у ли закончились в ближайшем радиусе, т у ли попрятались, запоздало испугавшись боевой техники. Майор выставил наблюдателей, загнав пару бойцов стоять на броне в полный рост, но и они постоянно косились на сидящего старшего лейтенанта, поблескивая на выглянувшем из-за туч солнца окулярами противогазов. Старший лейтенант устало улёгся на спину и уставился в небо. Он вдруг понял, что ему наплевать. На всё. И даже на то, что с минуты на минуту умирать. Жизнь никогда его особо не радовала, и жалеть ней серьёзных поводов не было. Тем более сейчас, когда мир превратился в населённые пожирателями трупов кладбища. Жаль только, что сейчас и его труп сожрёт какая-нибудь толпа мутантов. «Товарищ майор!» Тихо произнес сержант. «Уже полчаса прошло, а он еще живой». «Точно полчаса?» Переспросил майор. «Ты уверен?» «Вообще даже больше. Я время засек, когда вы приказали его на мушку взять». «Старлей!» Майор сделал шаг вперед. «Слышишь меня? Ты как себя чувствуешь?» «Нормально», — буркнул тот, не поднимаясь. «Как еще можно чувствовать себя в ожидании смертельной мутации?» «Офигенно я себя чувствую». «Не скули», — оборвал его майор. «Профессор, что скажете? Может, эпидемия больше не заразна? Или у него иммунитет в лучших традициях американских фильмов?» «На первый вариант я бы ставку делать не стал», — ответил ученый, осторожно приближаясь к старшему лейтенанту. «Мы все на это очень надеемся, но проверить это можно только одним способом. Кто-то еще должен снять противогаз». «Дураков нет», — б у р к н у л майор, невольно поправляя противогаз. «Что насчет иммунитета?» «Необходимо подождать еще некоторое время», — заявил профессор. «Возможно, у этого молодого человека сопротивляемость организма выше, чем у других, и вирус поражает его не сразу». «Мы не можем стоять тут вечно», — отрезал майор. «Скорость темнеет. с т а р о Лей, поднимайся. Живи, пока живется. Сержант, глаз с него не спускай. Когда его скрючат, у тебя будет секунд 15. Не промахнись». А сейчас надо найти место для ночёвки. л е с т ь в склад ГСМ опасно. Кто знает, сколько там осталось мутантов, и непонятно, будут ли там ночью крысы. «Можно в самолёт залезть», – предложил старший лейтенант, поднимаясь. «Их тут полно. Кто-то останется внутри брони, остальные запрутся в самолёте. Ни мутанты, ни крысы туда не заберутся». Он посмотрел на разорванный противогаз, валяющийся возле трупа мутанта. «Меня можете забереть в трюме». Только воды оставьте. Для ночевки выбрали ближайший самолет, и для большей надежности решили обойтись без трапа. К самолету подогнали БТР, из брони залезли внутрь. Ни мертвецов, ни мутантов в самолете не оказалось, и майор распределил, кому где спать. По паре человек отправили ночевать в боевые машины, остальные закрылись в самолете. Старшего лейтенанта, от которого люди шарахались, Словно он уже мутировал и собирался вцепиться всем в горло зубами, заперли в грузовом отсеке. Оружие у него отобрали, дали бутылку воды и фонарь с подсевшими батарейками, особо не рассчитывая увидеть его п о у т р у ж и в ы м Оставаться одному в темном грузовом отсеке было, мягко говоря, не по себе, и старший лейтенант полчаса лазал по нему, убеждаясь, что находится здесь действительно один и что все люки и прочие отверстия надежно заперты. Окончательно вымотавшись, он улегся в углу, но еще долго не смог заснуть. В темноте ему то и дело мерещались силуэты мутантов, и он вскидывал фонарь, словно оружие, пытаясь успокоить взвинченные до предела нервы. Тусклый лыж освещал пустой грузовой отсек, демонстрируя отсутствие угрозы, но до нельзя перенапряженная психика не расслаблялась. Вместо этого она переключалась на выискивание у самого себя симптомов приближающейся мутации. и мысли о том, что утром его попросту не рискнут отсюда выпускать. В какой момент изможденное сознание наконец-то рухнуло в тяжелый сон, старший лейтенант понять не смог. Проснулся он от грохота автоматной очереди. Стреляли наверху. Над ним. В пассажирском салоне. Клухо звучали невнятные крики, и снова вспыхнула беспорядочная стрельба. Долбили из нескольких стволов сразу, И ничего хорошего от этого ждать не приходилось. Старший лейтенант торопливо перебрался в самый дальний угол и замер, лихорадочно соображая, есть ли у него шансы в случае чего выбраться из трюма самостоятельно. Стрельба наверху прекратилась быстро, и оставалось лишь гадать, что там произошло и чем закончилось. Страх перед неизвестностью требовал от него немедленно выбираться отсюда, и старшему лейтенанту с трудом удалось взять себя в руки. Без оружия ломиться н а в е р х глупо. Если там свои, то могут подумать, что он мутировал и бесится. Тогда точно полоснут о ч е р е д ь прямо через крышку люка. Если там никто не выезжал, то тем более стоит подождать подольше, потому что первым делом мутанты начинают жрать трупы, и в таком случае они ещё там, и он вылезет прямо к ним. Лучше дождаться утра. Если свои живы, то может и выпустят. Если живых нет, то может мутанты к тому времени Уйдут из самолета. Вот только как они там оказались? Самолет же был пуст и заперт снаружи. Его обыскали от носа до хвоста, и БТР потом отошел на десяток метров. Даже если мутанты влезли на броню, до двери им никак не достать. До самого утра он не сомкнул глаз. Ожидание того, что в любую минуту к нему могут ворваться мутанты, п е р е с и л и л а усталость. И старший лейтенант так и просидел в дальнем углу трюма, не выпуская из рук фонарика. Утром люк открылся, и из него показался автоматный ствол. «Старлей?» — раздался голос майора. «Ты там живой? Стой на месте. Один шаг, стреляю». «Живой», — ответил старший лейтенант, на всякий случай подбираясь для прыжка в сторону. «А ну, покажись», — потребовал майор. «Только медленно. Выходи на середину трюма». Старший лейтенант подчинился. Майор несколько секунд вглядывался в него, послеповато щурясь через окуляры противогаза в окружающем полумраке, после чего опустил автомат. «Вылезай!» – коротко бросил майор, освобождая выход. «Ночью в кого стреляли?» Старший лейтенант следом за ним перебрался из грузового отсека в пассажирский салон и тут же остановился, едва не споткнувшись о с л о ж е н н ы е в проходе трупы. «В него!» – лаконично ответил майор. «Перешагивай, им уже всё равно». В облаченном в УЗК мертвом солдате старший лейтенант узнал одного из своих контрактников. Противогаза на бойце не было, на горле изъела большая рваная рана с выдранными из нее ошметками плоти. Второй труп был в гражданском костюме без средств защиты. Рот покойника был густо вымазан в крови, лицо искажено гримасы безумной животной ярости. «Это же профессор», – оторопел старший лейтенант, вглядываясь в лицо мертвеца. Он же был нормальный, в смысле, не заражённый. Зачем он снял противогаз? Кушать захотел, да и снял, о г р ы з н у л с я майор. Когда спать ложились, все были нормальные и в противогазах. А ночью профессор обиделся на весь мир и решил перекусить тем, кто поближе. Если бы он об автомат не запнулся, может, вообще всех бы сожрал. Живучий оказался старичок. Даже с пробитым сердцем не сразу зажмурился. Но... Старший лейтенант посмотрел на собравшихся в самолете солдат. Затянутые в языке противогаза люди были все на одно лицо. Как он заразился? Он же не снимал противогаз. Только в медпункте, но тогда все снимали и никто не умер. 25 минут прошло. Ты что, не п у л и л Старлей? Перебил его майор. Эта дрянь убивает через 25 минут не всегда. Или не всех. Например, ты до сих пор не мутировал. Пока еще не мутировал. Я специально с м о т р е л профессора. На нем нет ни укусов, н е царапин. И противогаз он, как-то правильно догадался, не снимал. Он зародился как-то иначе. Хрен знает как и когда. И никто не знал об этом. Может и сам он не знал. А вот ночью мутировал, пока все спали, и пошел перекусить. Так ведь старший лейтенант неуверенно оглядел присутствующих. В медпункте мы все противогазы снимали. Может... Профессор тогда, молодой офицер осёкся. «Может и тогда», – кивнул майор. «А может и нет. Проверять никому не хочется, а жрать как-то надо. Смерть от голода гораздо медленнее, чем от вируса. Опять же, в случае чего, боевой товарищ всегда сможет помочь твоему горе н е к и м выстрелом. Поэтому приём пищи будем организовывать, как вчера. н а ч л е г отныне придётся устраивать так, чтобы каждый был заперт внутри, во избежание ночных визитов внезапно г о л о д а в ш и х с л у ж и в ц е в С этим будем разбираться ближе к вечеру, а пока займемся поисками генератора, чтобы можно было включать эти д о л б а н ы е кварцевые лампы. Но сначала проведем осмотр техники. Мои механы, которых я оставил в БМП, передали, что ночью опять п р и х о д и л бесконечный поток крыс. Говорят, колеса БТРу сожрали начисто. Вот только уточнить не получается. Твой водитель бронетранспортера на рацию не отвечает. А ещё они видели какого-то мужика в форме лётчика гражданской авиации. Он прячется в небольшом самолёте. Его видно через раздолбанные двери ангара. Так что старлей, снаряжайся, и как только воронью улетит, пойдём выяснить, что к чему.